Глава пятая. 1953. Кафе Ганади. К Наврузу, персидскому Новому году, в доме сделали генеральную уборку и вымыли его до Маман несколько недель засиживалась допоздна, шила дочерям новые платья. В первый день весны семья встала вокруг праздничного стола хавцин, на котором лежали семь предметов, начинавшихся с персидской буквы син. Роэ и Заре Надели все новое, вплоть до белья. В точный момент весеннего равноденствия, когда зима уступает место весне, все стали прыгать от радости, обниматься и целоваться, поздравляя друг друга. Потом баба прочел Суру из Корана и несколько газелей из Хафиза. Новый год начался. В течение 13 дней, следующих за первым днем весны, родственники по традиции ходили друг к другу в гости. Сначала навещали самых старших, потом тех, кто моложе. Все магазины и рестораны закрылись на праздники. Дом наполняли ароматы маминых пирожков из рисовой муки с розовой водой, хумуса и фисташкового печенья. Через две недели, в первый вторник, когда открылись магазины, Роя буквально побежала в констовары. Город украсился красочным калейдоскопом из цветов. Распускались все новые и новые бутоны. Когда она, запыхавшись, открыла дверь, зазвенел знакомый колокольчик. И Бахман был там, стоял возле прилавка и разговаривал с господином Фахри, а тот что-то записывал. У нее отлегло от сердца, когда она услышала любимый голос. «Рояханум, Саалено Мобарак! С Новым Годом!» Господин Фахри увидел ее первым и отложил авторучку. «С Новым Годом вас, обоих!» ответила она. Бахман поднял голову, и его лицо осветилось широкой улыбкой. «Эй, как дела? Как твоя семья? Вы хорошо встретили Новый год?» Она подошла к нему ближе и невольно охнула. По задней стороне его шеи словно ползли крупные черные муравьи. Это были стежки на зашитой ране. «Какие негодяи!» «Не беспокойся», сказал Бахман. Отец Джахангира вылил на меня ведро антисептика. У меня все нормально. Тут вошли другие покупатели, и господин Фахри пошел к ним. Бахман взял с прилавка что-то завернутое в красную бумагу и протянул ей. Вот, сказал он. Это тебе Эйди к Новому году. Зачем, Бахман? Ничего мне не надо дарить. Мне так захотелось. Она догадалась, что это книга. Аккуратно развернула бумагу, словно хотела навсегда сохранить ее, и с удивлением увидела блокнот. "Чтобы ты писала туда собственные стихи", сказал Бахман с кротким видом. Она раскрыла блокнот. На первой странице он написал: "Роя Джан, любовь моя. Будь всегда счастливой, и пусть все твои дни будут наполнены прекрасными словами". Ниже он написал строки из Руми. «Я стал искать тебя, когда впервые услышал о любви, но я не подозревал, что был и глуп и слеп. Любовь свою не встретишь где-нибудь. Она в тебе все время». «Надеюсь, тебе понравилось?» — нерешительно спросил он. Ей хотелось поцеловать его, взять в ладони его лицо и поцеловать, чтобы он увидел, как ей все нравится». Но в другой половине магазина господин Фахри беседовал с покупателями. Все замечательно. Спасибо», — поблагодарила она. «У тебя есть сейчас время? Ты пойдешь со мной?» — спросил Бахман. «В последний раз это плохо закончилось», — ответила она. Бахман покраснел. «Мне ужасно жалко, что тебе пришлось увидеть такое. Но сегодня нет ни одной демонстрации», Люди все еще отмечают Навруз. Я обещаю, что мы пойдем в безопасное место. И приятное. Они вдвоем вышли на улицу. На этот раз Бахман шел рядом с ней, соразмеряя свои шаги с ее поступью. Среди свежей весенней зелени было проще забыть о политических бурях. Если вы ранее был праздник, приносивший всем счастье, то это Навруз. Все люди на улицах повеселели и посвежели. отдохнув от работы и занятий. Роя и Бахман пересекли площадь фердоуси В ее центре у фонтана стояла немолодая женщина, одетая во все красное, в красное платье и даже красные туфли. Она оглядывалась по сторонам, словно ждала кого-то или чего-то. Ее лицо было удрученным, но полным надежды. Говорят, что она должна была давным-давно встретиться здесь со своим возлюбленным. сказал Бахман, взяв Рою за руку. «Я видела ее здесь и раньше?» «Да, но он так и не пришел. Много лет назад. Парень из моего класса даже написал стихотворение об этой бедной женщине». «Как печально», сказала Роя. «Иногда я просто не могу смотреть на нее, сказал Бахман, когда они торопливо прошли мимо. Через несколько кварталов Бахман остановился перед какой-то витриной. Белыми, словно нарисованными пеной буквами, на стекле было написано «Кафе Ганади». Роя много раз проходила мимо этого кафе, но ни разу не заходила сюда. Оно оказалось ей предназначенным для более взрослых и рафинированных людей. Для тех, кто пил кофе, а не чай. Для девушек, у которых уже были женихи. Для шикарных пар, одевавшихся как американские кинозвёзды. Бахман повёл её внутрь кафе. Ряды пирожных в стеклянных витринах, круглые столики, розовые подушки на стульях, стены цвета легкого румянца, цветы в узких вазах, крем, сочащийся из эклеров и маленьких пирожных. У Рои даже закружилась голова от увиденного. В кафе пахло сладостями, кофе и корицей. Бахман повёл Рою за руку в глубину зала, словно они были семейной парой. Он прижимался к ней, когда они протискивались мимо столиков. Роя снова ощутила запах мускуса и чего-то еще, что не могла точно определить, но почувствовала еще в тот седьмой вторник в магазине, когда он впервые взял ее за руку. Ей приходило в голову только сравнение с ветром, с прохладным, свежим, приятным порывом ветра. Теперь она держала его за локоть, и его сильные мускулы напряглись под ее пальцами. Может, из-за запаха в кофе и корицы в воздухе, или от того, что она оказалась в таком шикарном кафе с красавцем Бахманом, когда он выдвинул для нее стул, и она села, ей показалось, что розовый сладкий зал закружился вокруг нее. «Что ты хочешь?» «Чай, пожалуйста». «Ты когда-нибудь пробовала ширгахвех?» «Что, прости?» Она почти не слышала его. Пары вокруг них громко болтали. Стильные молодые женщины, сидевшие на стульях с розовыми подушками, выглядели как иностранные актрисы, каких она видела только на обложках журналов. Их волосы были уложены безупречными волнами, какие так старалась делать Зари, накручивая каждый вечер волосы на обрывке газетной бумаги. Эти женщины непринужденно болтались сидевшими напротив них молодыми людьми. Невероятный мир этих изысканных пар завораживал ее не меньше, чем пирожные в стеклянной витрине. Помолвлены ли эти люди? Что сказали бы Маман и Баба, если бы увидели, что она сидит на стуле с розовой подушечкой и беседует с парнем? Сейчас я вернусь. Бахман исчез в передней части кондитерской. Он отсутствовал довольно долго и вернулся с подносом, на котором дымился в чашках кофе со сливками и стояла тарелочка с двумя пирожными. Он протянул Рои одну чашечку, поставил поднос на стол, сел... и смотрел, как она сделала глоток. Кофе обжег ей губы, он был горячим, крепким и ароматным. «Ухо тебе, язык мне». Роя едва не выплюнула кофе. «Извини, что?» — пробормотала она. «Пирожные. Слоновье ухо тебе, а мне пирожный язык». Он замолчал и усмехнулся. Роя посмотрела на тарелку. И действительно... Одно пирожное было в форме слонов его уха, а другое продолговатое, как язык. Тебе понравился Ширгахвех? Он необычный. Кофе был насыщенным. Роя никогда еще не пробовала ничего подобного. Лучший итальянский эспрессо, какой можно найти в Иране? Бахман постучал ладонью по столу. Именно тут. Он взял Рою за руку. «Может, это кафе станет нашим вторым любимым местом встреч. Правда?» Роя хихикнула и кивнула. «Ну, вообще-то мне нравятся точилки для карандашей и книги с поэзией Руми, и демонстрации. Но знаешь...» Она снова улыбнулась. Ей казалось, что у нее началась новая жизнь. Когда они сегодня вышли из констоваров в яркий мир, ей показалось, что сама судьба распорядилась так, чтобы они всюду вместе ходили». чтобы их видели вместе, чтобы они вместе сидели в кафе, пили и ели. Будут ли у них в будущем сладкие пирожки, ширини и эклеры? Смогут ли они вот так же лакомиться ими, сидеть на красивых стульях и пить эспрессо по-итальянски? У Рои кружилась голова от всей этой роскоши, но неожиданно и непонятно почему она вновь почувствовала уверенность в том, что ее судьба быть рядом с Бахманом В новом году и далее. «Нелепо говорить, что ты выйдешь за него замуж», — фыркнула Зари, когда они на той же неделе шли домой из школы. «Сколько раз ты его видела? Шесть?» «Мы встречаемся уже несколько месяцев. И вообще, время тут ни при чём. Не имеет значения». «Ой, сестрица!» Заря остановилась и с жалостью посмотрела на Рою. «Время — единственная вещь, которая имеет значение. Нельзя тебе рассчитывать на этого парня». «Почему нельзя?» «Потому что...» Заря помолчала. «Просто ему нельзя доверять. Эти политики не такие, как тебе кажется». «Откуда ты знаешь?» «Знаю и все. Поверь мне». До дома они шли в напряженном молчании. Роя убеждала себя, что сестра просто ревнует, и что это не пророчество». «Зари, как всегда, преувеличивает. Просто ей не нравятся такие парни. Вот и все. Роя гнала от себя сомнения и тревогу, зашевелившиеся в ее душе после этих слов. Она заставила себя думать о блокноте, подарке Бахмана, о строках, которые он написал в нем. «Любовь свою не встретить где-нибудь. Она в тебе все время». «Нет, конечно, Зари ошибалась».